Глава 14.2 «М-м-м-м», протянула я, с подозрением прищурившись на Даркана. «Понятно. Буду иметь в виду». «Все этапы турнира проходят, пока Камма и Рамма не встретятся над горизонтом. Поэтому надолго мы не задержимся, не переживай. Старается успокоить меня жених». «В первое мгновение я не поняла, о каких Биби и Бобби он говорит» но мои извиллены смогли сообразить что речь о двух светилах этого мира пока оба солнца не взойдут над горизонтом нужно начать первый тур да я и не переживаю пожала плечами я а вы не волнуетесь осторожно уточнила у главного участника турнира мы все обо мне да обо мне но сражаться предстоит вам хоть ментос и стоит ко мне в полоборота я все равно заметила проскользнувшую по его лицу улыбку. «Все в порядке, Элиза», – мягко ответил он. «Спасибо за беспокойство». Когда мы выходили из императорской опочивальни, я бросила взгляд в окно. Рассвет уже зарделся над горизонтом. Времени у нас немного, но, честно говоря, спешить совсем не хочется. Женский коллектив – само по себе жуткое явление, А уж когда члены этого коллектива борются за место под солнцем, он превращается в настоящий ядерный реактор, к которому опасно приближаться. Мы вышли в коридор и зашагали в сторону выхода. Нас никто не встретил. Ни слуги, ни делегация, ни другие участники турнира. Императорская резиденция погружена в сон. Такое чувство будто мы вообще единственные кто в такую рань решил куда то прогуляться может мы поторопились осторожно поинтересовалась я нет уверенно отрезал дархан и ускорил шаг мы вышли но не через парадную дверь как все нормальные люди а через узкий проход со стороны леса что происходит заподозрила неладная я нарядил меня как куклу Увел ни свет, ни заря, водит по каким-то закуткам. Сейчас прикопает в лесу и будет всем рассказывать, как у него украл невесту нехороший император. Уж я-то своего не упущу и буду являться к Даркхану в виде призрака. Он у меня никогда не будет нуждаться в клизмах. Я соблюдаю правила безопасности, негромко ответил мне жених. Как ты успела заметить, император нас с тобой не жалует нужно быть осторожными». Даркхан вышел из здания и повел меня в сторону зарослей. Стоило ему открыть дверь, как меня обдала, прохладным утренним воздухом. Вот кто еще пойдет в лес с малознакомым мужиком, который в прошлом уже совершил убийство? Только я. Не знаю, какой климат в этой местности, но по ощущениям здесь сентябрь. Днем тепло, Но утром и вечером нужно надевать верхнюю одежду. «Скажите, вы решили меня простудить?» – поинтересовалась я, когда Даркхан вывел меня на лесную тропинку. «Сам-то куртку надел, а у меня голые плечи и легкие башмачки», – буркнула я. «А тебе что, холодно?» – с насмешкой спросил Тик-Так. Я опешила от его вопроса. «Он что, издеваться вздумал?» я уже хотела отбрить раздраженно да холодно морозкоты недоделанный, но вдруг поняла что это не так да я чувствую холод воздуха, но мне лично тепло я словно окутана невидимым теплым плащом не нет растерянно протянула я растеряв всю свою воинственность так странно ощущать холод чувствовать его своей кожей но самой не испытывать никакого дискомфорта. Но почему? «Простое согревающее заклинание», ответил Даркхан. «Это азы, Элиза». «Я не уч, привыкайте», фыркнула я в ответ. Тик-так в ответ тяжко вздохнул, мол, с какими дремучими особями ему приходится иметь дело. «Ой, посмотрела бы я, как этот морозка спускается в метро и пытается куда-то уехать». Да он при виде поезда решил бы, что ему предстоит залезть в гигантского подземного червя. Мы бы перекинулись еще парой острых фразочек, но в этот момент я заметила среди лесных зарослей подозрительно знакомые крылья. Либо в кустах притаился пегас, либо это... кархе удивилась я, увидев знакомую карету среди деревьев. Та в ответ приветственно взмахнула крыльями, мол, «Привет!» «Я тоже тебя узнала». «Так будет безопаснее», – объяснил Ментос, открывая для меня дверцу. «Залезай», – произнес он, кивая в салон. Я шумно выдохнула. «Не могу сказать, что мне нравится этот экстремальный вид транспорта, но деваться некуда. Метро в этом мире не придумали, электросамокатов нет, автобусы не ходят. Вот и остается только летать в коробке». К моему удивлению, мы полетели в противоположную от столицы сторону. Город со сверкающими крышами удаляется от нас, а мы летим к крупному круглому сооружению в стороне от него. Опа! Это та самая арена? Заинтересованно спросила я, глядя в окно. Угу, буркнул в ответ Дархан. элиза подними голову. Вдруг попросил он и взял меня за подбородок не позволяя отвернуться. «Что вы дело?» не успела я договорить, как Тик-Так подхватил прядь моих волос каким-то металлическим приспособлением и закрепил его на моем виске. Лишь прикоснувшись рукой к этой штуке, я поняла, что мне на голову нацепили заколку. И вторую, на второй висок, тоже легла заколка. «Вот, теперь ты прекрасна!» С неподдельным восхищением произнес мента глядя на меня. «А до этого было так себе», — игриво уточнила я. «Что?» — растерялся даркан «Нет, я не то имел в виду, ты всегда была прекрасна, но я...» «Я поняла», — успокоила я разволновавшегося жениха, положив руку ему на плечо. «Спасибо». «Эти заколки принадлежали моей матери», — признался Даркхан, после небольшой паузы. «Держи спину прямо, Элиза. Мы прибываем».